Сибирию и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось. Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капли в море. Эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке. А мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит. Прекратилось пассажирское сообщение. Гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды опять, в ответ на проявление недовольства, бушует чрезвычайка. — Ну куда ты пустишься такой, кожа до да кости, еле душа в теле? Неужели опять пешком? Да ведь не дойдешь ты. Окрепни, набери сил, тогда другое дело. Не смею советовать, но на твоем месте, до отправки к своим, я бы немножко послужила, непременно по специальности, это ценят. Я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе. А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера. Жена, дочь здешнего фабриканта и помещика. Был у партизан и бежал. Как там не толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться неудел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в гупоно, и подо мною почва горит. Как горит? А Стрельников? Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не оставлять следов».